Декабрь, 25. -е. В мире ментальном человек живет своими мыслями, в мире астральным — чувствами. Могут внешне не проявляться ни те, ни другие, но, тем не менее, жизнь на этих планах идет. Когда же сбрасывается физическое тело, то жизнь чувств и мыслей остается во всей своей остроте и неприкрытости. Можно даже сказать, что острота становится еще больше, сильнее и напряженнее, ибо физическое тело уже не мешает. Различие будет еще и в том, что вместо плотного мира реальностью станет мир тонкий, со всей сложностью и подвижностью тонких образований. Плотные формы физического мира имеют свои тонкие отражения и двойники. Чем ближе к земле, тем более они схожи с предметами и формами земными. Удаляясь от земли и утончаясь, Они приобретают все более подвижные очертания. Жители тонкого мира, люди несут на себе отпечаток своих преобладающих мыслей и тем отличаются от жителей Земли. Кроме этого, пространство заполнено психическими продуктами человеческого мышления и чувств, обличенными тоже в видимые формы. Эти образования расположены по слоям, соответствующим их плотности и состоянию. Темное, безобразные, и внизу. Чем выше, тем утонченнее и красивее. Красота служит признаком высоты слоя. Вначале новопришедшим очень трудно разбираться в характере окружающих его форм. Но некоторые навык и спокойствие помогут им ориентироваться в новых условиях. Каждый центр сознания будет реагировать сознательно на обращение к нему и по этому признаку можно отличить жизнь существа от психических продуктов. Герои трагедии Шекспира там существуют, но их формы, несмотря на их законченность и образность, сознательно не будут отзываться на обращение к ним. Труднее с астральной шелухою от оставленных человеком оболочек. Эти будут реагировать бессознательно, смутно давая ответы на привычные раздражения но некоторый опыт покажет это различие между ними и живыми людьми, занимающими свои оболочки. Пребывание там по слоям в соответствии с магнетизмом ауры и равнодействующей мысли или же мыслей господствующих в данный момент. Передвижение мыслью, но в зависимости от запаса огненной энергии, принесенной собой с земли и накопленной там при жизни в физическом теле. А окружение людьми тоже по притяжению и сродству. Ненависть столь же магнетична, как и любовь. Но на земле ненавиди можно совершенно избегать встреч с объектом ненависти. Там же ненависть притянет ненавистника к тому, кого он ненавидит, и будет держать его около, пока энергия ненависти не исчерпает себя полностью. Прощение врагам поэтому имеет чисто практическое значение ибо темные чувства земные оковами станут в мире надземном. Все стремления и желания человека получают там свое призрачное осуществление. Если они низко физические, то призраки эти не удовлетворят желания, ибо лишены физических возможностей. Но если не порядка более тонкого, то они могут быть там также полно удовлетворены, как, например, на земле удовлетворяется желание послушать хорошую музыку, насладиться произведениями искусства или полюбоваться природой. Также удовлетворение, даже более полное, дает и область мысли, где мысленные полеты не ограничены ничем. Все пять земных чувств, слуха, зрения и так далее, доходят туда преображенными, и расширенными в своих возможностях, причем к ним добавляются еще и два чувства высших. Одно из них называется на земле шестым чувством. Мы называем его чувство знанием. Жизнь там яра, остра и полна всевозможными переживаниями. Многие продолжают переживать сны земные. Другие же, отрешившиеся от них, полностью погружаются в новую жизнь и во все, что она дает. Там можно учиться, там можно стремиться, и там можно преуспевать и восходить.